Из 1% одним процентом для 1%. Нет смысла делать вид, будто бы то, что самым очевидным образом произошло, на самом деле не происходило. На долю верхнего 1% американцев ежегодно приходится почти четверть всего национального дохода. Если говорить в терминах благосостояния, а не доходов, то представители 1% имеют 40%. Их положение значительно улучшилось. 25 лет назад те же показатели составляли 12 и соответственно. Можно было бы восхититься изобретательностью и энергией, благодаря которым удача пришла к этим людям и заодно понадеяться на то, что прилив поднимет все лодки разом, Но такая реакция была бы неадекватной. В то время как представители верхнего, 1%, наблюдали рост собственных доходов на 18% за последнее десятилетие, те, кто находится в середине, столкнулись с серьезным сокращением своих доходов. Для людей, имеющих одно лишь среднее образование, оно было особенно существенным 12 – 12% за последние 25 лет. Увеличение в доходах за последние несколько десятилетий распространялось только на представителей верхушки. С точки зрения неравенства Америка опережает любую страну в старой закостенелой Европе, над которой президент Буш так любил насмехаться. Максимально близкой к нашей ситуации наблюдается разве что в России с ее олигархами или в Иране. Пока традиционные центры неравенства в Латинской Америке, например, Бразилия, последние годы боролись, и весьма успешно, за то, чтобы улучшить положение бедных и сократить разрыв в уровне доходов, Америка позволила неравенству разрастись. На протяжении долгого времени экономисты пытались найти оправдание вопиющему неравенству, которое казалось таким проблемным в середине XIX века, однако было лишь бледной тенью того, что мы наблюдаем в сегодняшней Америке. Придуманному оправданию они дали название «Теории предельной производительности». Если коротко, то согласно этой теории большие доходы получают Те, кто демонстрирует большую производительность и, соответственно, приносит большую пользу обществу. Богатые всегда относились к этой теории с особой симпатией, однако ее состоятельность находится под большим сомнением. Топ-менеджеры корпораций, которые своими руками проложили путь рецессии последних трех лет и чей вклад в общество и их собственной компании был глубоко отрицательным, продолжили получать огромные бонусы. Иногда компаниям было неловко называть эти премии поощрительными бонусами за результаты труда, и они испытывали потребность дать им какое-нибудь другое название, например, «удерживающий бонус», несмотря даже на то, что единственным результатом деятельности получавших их людей были неизменно низкие показатели. Все от первопроходцев в области генетики до пионеров века информационных технологий, кто делал действительно положительный вклад в развитие нашего общества, получили в качестве вознаграждения лишь жалкие гроши по сравнению с тем, что получили люди, ответственные за финансовые нововведения, которые почти довели глобальную экономику до краха. Некоторые в разговоре о неравенстве только пожимают плечами. И что такого в том, что один человек побеждает, а другой проигрывает? Важно, заявляют они, не то, каким образом делится пирог, а то, какого он размера. Такая позиция в корне неверна. Экономика, в которой положение граждан становится хуже год от года, как это происходит в Америке, долго не протянет. Для этого есть несколько причин. Во-первых, растущее неравенство является оборотной стороной другой проблемы, а именно – Ограничение возможностей Как только мы урезаем равенство возможностей, мы перестаем использовать эффективно весь потенциал одного из самых ценных наших активов, наших людей Во-вторых, почти все перекосы, которые ведут к неравенству и возникают из-за эксплуатации монопольной власти или льготного налогообложения для определенных людей и компаний, подрывают экономику новообразовавшееся неравенство порождает новые перекосы, которые еще больше подрывают экономику. Так, например, огромное количество молодых, невероятно талантливых людей, наблюдая астрономические размеры доходов в финансовом секторе, идут туда, а не в те сферы, от которых зависит производительность и здоровье экономики. В-третьих, и это, возможно, важнее всего, современная экономика предполагает коллективное действие, Государство должно вкладываться в инфраструктуру, образование и технологии. Благодаря государственной поддержке исследований, результатами которых стали появление интернета, развитие здравоохранения и многие другие блага, выиграли не только сами Соединенные Штаты, но и мир в целом. Однако Америка уже долгое время страдает от недостатка инвестирования в развитие инфраструктуры, Достаточно взглянуть на состояние наших трасс и мостов, железнодорожных станций и аэропортов. фундаментальные исследования и в образовании на всех его уровнях. И, кажется, дальше будет только хуже. Ничто из перечисленного не должно нас удивлять. Это все закономерное следствие того, что распределение благосостояния в обществе происходит с явным перекосом в одну сторону – тем более разделенным с точки зрения благосостояния становится общество, тем с меньшим желанием богатые тратят деньги на общие нужды. Богатые люди не зависят от государства. Парки, образование, медицинское обслуживание или личная безопасность – все это они могут приобрести самостоятельно на свои деньги. В результате они становятся все более оторванными от проблем обычных людей, утрачивая всякое сочувствие, которое у них может когда-то и было. Сильное правительство, которое могло бы использовать свое положение, чтобы восстановить баланс в стране, взяв часть их благосостояния и направив его в виде инвестиций в общее благо, не в их интересах. Представители одного процента могут жаловаться на то правительство, которое у нас есть сейчас, но по существу они им вполне довольны. Слишком разделенное, чтобы делать что-то помимо снижения налогов, оно слишком плотно зашло в политический тупик, чтобы заняться перераспределением доходов. Не нужно выбирать что-то одно, капитализм или справедливость. Мы можем и должны получить и то, и другое. Экономисты не в силах дать исчерпывающее объяснение всеувеличивающемуся неравенству в Америке. Безусловно, важную роль сыграла сложившаяся динамика предложения и спроса. Трудосберегающие технологии снизили спрос на достойные профессии, подразумевающие физический труд и ассоциирующиеся со средним классом. Глобализация породила международный рынок, на котором дорогая неквалифицированная рабочая сила из Америки не может соперничать с дешевой неквалифицированной рабочей силой других государств. Свою роль сыграли и произошедшие социальные изменения, например, сокращение численности профсоюзов, в которых раньше состояло примерно треть американских рабочих, а теперь лишь 12%. Но основная причина таких масштабов неравенства заключается в том, что этого хочет 1%. Самый очевидный пример – налоговая политика. Снижение налогов на доход от прироста капитала, который приносит богатым основную часть доходов, фактически позволил самым состоятельным американцам богатеть бесплатно. Монополии и близкие к ним компании всегда захватывали экономическую власть, начиная с Джона Рокфеллера в начале прошлого века и заканчивая Биллом Гейтсом в его конце. Ослабление антитрестового законодательства, особенно в период правления республиканцев, было настоящим подарком для представителей 1%. Сегодняшнее вопиющее неравенство возникло преимущественно из-за манипуляции со стороны финансовой системы, которые стали возможными благодаря изменениям в правилах, можно сказать, купленным и проплаченным самой же финансовой системой, пожалуй, ее лучшая инвестиция за всю историю. Государство давало займы финансовым организациям под практически нулевой процент и, ко всему прочему, осуществляло очень щедрые программы финансовой помощи, когда не оставалось другого выбора. Органы регулирования закрывали глаза на недостаток прозрачности и конфликты интересов. При одном только взгляде на объемы благосостояния, сосредоточенного в руках одного процента, возникает непреодолимое желание считать усугубляющееся неравенство главным достижением Америки. Поначалу мы сильно отставали от остальных, но зато теперь плодим неравенство на мировом уровне. И, судя по всему, мы продолжим оттачивать это сомнительное достижение еще многие годы, потому как причины его обусловившие только крепнут. Богатство порождает власть, а власть порождает богатство. В процессе судо-сберегательного скандала 80-х годов, масштабы которого, впрочем, кажутся весьма скромными по сегодняшним меркам, комиссия Конгресса спросила банкира Чарльза Киттинга, действительно ли на те полтора миллиона долларов, которые он равномерно распределил среди нескольких наиболее важных избранных должностных лиц, возможно купить влияние. «По крайней мере, я на это очень надеюсь», — ответил он. «Своим решением по делу Citizen United Верховный суд США закрепил за корпорациями право откровенно подкупать правительство, отменив ограничения на размер финансирования предвыборных кампаний Личное и политическое сегодня находятся в плотной связке». Практически все сенаторы Америки и большинство членов палаты представителей приходят к власти, будучи тем самым одним процентом, оставаясь в своих должностях благодаря деньгам одного процента и прекрасно осознавая, что если они будут верой и правдой служить одному проценту, он их щедро отблагодарит, когда им придет время покинуть свои посты во властных структурах. В большинстве своем главные представители исполнительной власти в сфере торговли и экономики также происходят из 1%. Когда на долю фармацевтических компаний выпадает подарок стоимостью в триллион долларов через закон, запрещающий государству, самому крупному покупателю медикаментов, договариваться о скидках, нет причин удивляться. Не стоит удивляться и тому, что от Конгресса не дождешься законопроектов в сфере налогообложения, если только речь не идет о сокращении налогов для самых состоятельных. Учитывая ту власть, которой обладает 1%, примерно понятно, по какому принципу работает система. Неравенство в Америке деформирует общество в самых разных смыслах. Так, например, оно нашло выражение в эмпирически доказанном изменении поведения и образа жизни. Люди за пределами верхнего 1% все чаще живут посредством И если экономика просачивания может быть химерой, то поведенческое просачивание вполне реально. Неравенство серьезно подрывает нашу внешнюю политику. Представители верхушки редко служат в вооруженных силах. Реальность такова, что служба в армии на добровольной основе недостаточно высоко оплачиваема для того, чтобы привлечь сынов и дочерей 1%. В таком деле один лишь патриотизм оказывается недостаточным стимулом. К тому же самые состоятельные представители нашего общества не особенно страдают от повышения налогов в военное время. Заемные деньги им все компенсируют. Внешняя политика по определению направлена на достижение баланса между национальными интересами и национальными ресурсами. С одним процентом у власти, неплатящим при этом по счетам, о балансе и сдерживании речь не идет вовсе. Нет предела авантюрам, в которые мы готовы ввязаться, ведь корпорации и исполнители все равно останутся в выигрыше. Правила экономической глобализации также придуманы для того, чтобы сыграть богатым на руку. Они поощряют конкуренцию в бизнесе между странами, из-за чего снижается налоговое бремя для корпораций, урезаются расходы на здравоохранение и защиту окружающей среды, а также страдают основополагающие трудовые права, в числе которых право на ведение коллективных переговоров. Только представьте, каким бы мог быть мир, если бы правила были придуманы таким образом, чтобы стимулировать конкуренцию между странами за работников. Правительства стран соревновались бы в обеспечении экономической безопасности, снижении налогов для простых честных сотрудников, совершенствовании образовательной системы и защите окружающей среды. Всего того, что живо волнует работников, и до чего одному проценту нет совершенно никакого дела». Точнее, им только кажется, что это их не касается. Из всех издержек, которые ложатся на общество в связи с проблемой неравенства, возможно, самой серьезной является размывание чувства идентичности, при котором также важны справедливость, равенство возможностей и чувство общности. Америка долгое время кичилась своим якобы справедливым обществом, в котором у каждого есть равные шансы пробиться, но статистика показывает обратное. Шансы американского бедняка или даже человека из среднего класса на то, чтобы оказаться среди представителей верхней прослойки значительно ниже, чем во многих странах Европы. Расклад был против них. Именно осознание несправедливости системы, в которой нет места возможностям, привело к революционным пожарам на Ближнем Востоке, А повышение цен на продукты питания и постоянно растущий уровень безработицы среди молодого населения были лишь причиной возгорания. Учитывая то, что безработица среди молодежи Америки держится примерно на уровне 20%, а в некоторых местах и среди некоторых социодемографических групп эта цифра вдвое больше – что каждый шестой американец, который пытается найти постоянную работу, не может этого сделать, а каждый седьмой американец зависит от продовольственных талонов, и примерно такое же число людей страдает от отсутствия продовольственной безопасности, есть веские основания считать, что что-то мешает просачиванию благ от 1% ко всем остальным. Все эти факторы в совокупности дают предсказуемый эффект отчуждения – На последних выборах явка избирателей в возрасте от 20 до 30 держалась в районе 21%, то есть на том же уровне, что и безработица. Последние недели мы наблюдаем, как миллионы людей выходят на улицы, чтобы высказать протест против политических, экономических и социальных условий, которые создают для них деспотичные общества, в которых они живут. Правительства в Египте и Тунисе были свергнуты, Протесты вспыхнули в Ливии, Йемене и Бахрейде. Правящие семьи в других уголках региона вынуждены нервничать в своих пентхаусах с кондиционерами. Не будут ли они следующими в очереди? И у них есть все основания для беспокойства. В этих обществах мизерная Меньше 1% часть населения владеет львиной долей всех богатств. Могущество определяется размером благосостояния. Коррупция того или иного сорта является нормой и образом жизни, а богатейшие зачастую активно препятствуют всякой политике, которая могла бы улучшить положение населения в целом. Пока мы созерцаем протесты на улицах других государств, стоит задать себе один вопрос. Как скоро подобное начнет происходить в Америке? В ключевых аспектах наша страна стала сильно похожей на эти далекие проблемные регионы. Алексис де Токвиль когда-то писал о том, что он видит гениальную уникальность американского общества в его способности преследовать личный интерес, понимаемый должным образом. Три последних слова являются здесь ключевыми. Каждый человек преследует личные интересы в узком смысле. «Я хочу получить прямо сейчас то, что мне нужно!» Но личный интерес... понимаемый должным образом. Это кое-что совсем иное. В этой формулировке речь идет о способности осознать, что уважение и принятие во внимание личных интересов других людей, иными словами, всеобщее благосостояние, обязательные условия для достижения собственного благополучия. Таквиль не видит ничего почетного или идеалистичного в таком подходе, наоборот, Он рассматривает его как отличительную черту американского прагматизма. Сообразительные американцы быстро поняли главное. Заботиться о ближнем полезно не только для души, но и для бизнеса. У представителей 1% лучшие дома и есть доступ к лучшему образованию, лучшим врачам и возможность вести наилучший образ жизни. Но есть одна вещь, которую нельзя купить ни за какие деньги – Понимание того, что их жизнь тесным образом связана с тем, как живут остальные 99%. В истории есть немало доказательств того, что в конечном счете 1% приходит к этому пониманию. Но зачастую слишком поздно.